Консультация. Доцента Конычева убила невысокая, худенькая, очень элегантно одетая женщина средних лет. Подстерегла у лифта, шагнула навстречу и с размаха плеснул в лицо соляной кислотой. Кислотой по-живому это очень больно. Конычев умер на месте, не выдержал сердца. Женщина стояла над ним и жадно наблюдала, прямо-таки впитывала глазами происходящее. Конычев курировал лечение ее мужа. Лечение не помогло, уж больно был запущен процесс, а расплачиваться пришлось Борису Тельмановичу. Мстительницу признали вменяемой и осудили на пять лет. Минимум, миниморум. Примечание один, наименьшее, самое малое, от латинского. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего. Пожалели вдову. Два года прошло, даже два с половиной. Самого Конычева, можно сказать, забыли. Тем более, что покойник был из тех, кто после смерти попадает в категорию «аут нихил» – примечание 2. Или «ничего» – имеется в виду латинское выражение о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но на всех незнакомых, подстерегающих, подкрауливающих, ожидающих возле лифта, в коридоре или, например, у входа в институт, Анна реагировала плохо, шарахалась и, если сумка была при ней, совала руку в сумку за баллончиком со слезодачивым газом. Баллончик всегда лежал в отдельном кармашке, чтобы не пришлось долго шарить по всей сумке в его поисках. Всего два предмета удостоились такой высокой чести, вторым был мобильный телефон. У незнакомки был такой тоскливо затравленный взгляд, что с ней сразу все стало ясно, еще до того, как ты открыла рот. «Извините, пожалуйста, доктор, это вы консультировали Кузнецову с пятой палаты. Если не очень хочется повторять все заново, то можно бросить на ходу, обращайтесь к лечащему врачу и пойти дальше». Но таких, которые с тоскливым взором, Анне всегда было жаль. Не то, чтобы хотелось сострадать, кручиниться или вместе обнявшись лить слезы, а просто понимала плохо человеку. Ну а если человеку плохо, то лучше остановиться и ответить на традиционный набор вопросов, обычно начинающийся с того, какой у пациента диагноз, и заканчивающийся на том, какие у него перспективы. Разумеется, ответить так, чтобы не нажить неприятностей, не разгласить врачебную тайну, не нажить врага в лице лечащего врача. Лечащие врачи очень не любят, когда коллеги-консультанты распускают хвост перед пациентами. Правда, с лечащим врачом Кузнецова отношения уже кажутся испорчены. Короче говоря, вне зависимости от прочих факторов и обстоятельств, говорить такой ситуации надо мало. Тщательно фильтрую сказанное, диагноз не озвучивать, конкретику не вдаваться, Ограничиться общими фразами, непременно сказать что-нибудь ободряющее. Спрашивать ведь главным образом для того, чтобы услышать что-либо ободряющее. Да, я консультировала. Я жена его. Собеседница потеребила изрядно растянутую горловину своего львового свитера. Леовый цвет вдовий», — вспомнила Анна расхожую прискуску. И добавила. «Бывшая. Первая. Если бывшая, то извините». «Вы мне только скажите, рак подтвердился?» — замолилась собеседница. «Только это и все. Даже не скажите, а намекните. Не очень важно знать. Мы расстались совсем недавно. Бывшая жена Кузнецова чистила так, что слова не вставишь». Он встретил другую. «Вы такая молодая, вам это может показаться смешным». «Нет, извините, не то я говорю. Мне просто знать, чтобы помочь. Ведь его нынешняя жена даже передачи ему не приносит. Я приносил, но от моих он отказывается». «Ничего страшного», — подумала Анна. «Пусть поголодает». При росте где-то в метр семьдесят кузнецов весил не меньше ста, а то есть 10 десяти килограммов. Скинет за время пребывания в больнице немного жира, только лучше себя чувствовать будет. Он и общаться со мной отказывается. Ввел себе в голову, что я хочу унизить его своей заботой, то есть возвыситься, показать, какая хорошая. А ведь на самом деле все не так, 26 лет из жизни не вычеркнешь. Анна скинула запястье выше, чем требовалось, чуть ли не к самым глазам, и посмотрела на часы. Собеседница сразу же умокла. Две женщины в белых халатах поверх хирургической формы вышли за отделения урологии и свернули к лестнице. Одна из них на ходу мазнула взглядом по Анне. «Ничего страшного нет», — сказала Анна. «Кажется, это вообще не тот случай, когда стоит расстраиваться. Все будет хорошо. Но Дмитрий Григорьевич...» Извините, я спешу. «Все, что относится к Дмитрию Григорьевичу, лучше обсуждать непосредственно с ним». Лечащий врач Кузнецова Дмитрий Григорьевич был хитрован. Мастер раскрутки на пустом месте. Сказать, что она таких не любила, означало не сказать ничего. Врач должен диагностировать и лечить. Исцелять это слишком пафосно, да не всегда верно. А не придумывать страшные диагнозы для того, чтобы раскрутить пациента на пабло. И не должен всякивать в этот процесс коллег. Она не любила, когда ее пытались использовать темную. И прикладывала максимум усилий для того, чтобы желающим впредь было неповадно. Поначалу во время телефонного разговора Дмитрий Григорьевич произвел хорошее впечатление деловитостью, пониманием того, что у доцента кафедры помимо консультаций на стороне могут быть и другие дела, а также фразой «дорожные расходы будут возмещены». Фраза понравилась, они больше всего. Не хамская? Разумеется, не бесплатно. Почему разумеется? Разные бывают консультации, разные бывают пациенты, разные бывают обстоятельства. И не оскорбительная Какая у вас такса? На это она обычно отвечала «Это у Б многоточие такса, а у меня гонорар». А дорожные расходы будут возмещены, тонкий намек на важные обстоятельства. Встретил Дмитрий Григорьевич тоже хорошо, по-джентльменски. Дал перевести дух, шутка ли рулить по пробкам через пол Москвы с улицы Маршала Бирюзова до открытого шоссе. Нет, надо было все-таки по кольцу уехать. Угостил кофе, рассказал анекдот. А то к некоторым в ординаторскую войти не успеешь, как они выходят тебе навстречу и ведут в палату. Ничего особенного, все понятно, работают люди, берегут каждую минутку, но... Ах, сколько же в жизни этих «но»? Если на каждое внимание обращать, то жить некогда станет. После ознакомления с историей болезни возникло недоумение. Но тут Дмитрий Григорьевич споховал. Вместо того, чтобы дать объяснение в ординаторской, потащил ану к пациенту, бубня себе под нос, на ходу нечто невнятно бессвязное про ему на «супрезию», иммунорегуляторный индекс, иммунологический дисбаланс и ПСА. Примечание 3. Просто специфический антиген. Наверное, испугался, что она посмеется и уйдет, а ему придется терять лицо перед пациентом. Ведь это пациент просил пригласить на консультацию доцента Вишневского. Нахвалил, значит, кто-то. Постарался. Сам напросился, вместо мелкой, если так можно выразиться, потери лица потерял его целиком и надолго, перед всеми четырьмя своими пациентами с пятой палаты, потому что дурак, аферист, да еще и самонадийный. У постели больного снова начали бубнить про ПСА и про иммунологический дисбаланс, мешая Анне расспросить пациента. Ну и огреб по полной, как фельдмаршал Паульс под Сталинградом. Просто специфический антиген, Дмитрий Григорьевич, может повышаться не только при опухоли в простаты, но и при воспалительном процессе, при доброкачественной гиперплазии, Дмитрий Григорьевич, образно выражаясь, сполз нижний плинтуса. На вопрос о том, почему сразу не была проведена биопсия, он ответил. «Не хотели лишь не растрогать, вдруг опухолевый процесс, потому что ничего бы такого она не показала», – перевела Анна. «И как же вы намеревались обойтись без биопсии?» Анна смерила уничтожительным взглядом коренастого, но невысокого Дмитрия Григорьевича. «Нет, мы собирались, но позднее», – заявил тот. На прощание пациент попытался сунуть Анне в карман халата конвертик. Это лишнее. Анна ловко вернулась, и рука с конвертом зависла в воздухе. Действительно лишнее. Но вы же работали. Вы еще не обследованы настолько, чтобы вас консультировать, ответила Анна. Надо сделать биопсию, а там видно будет. Не исключено, что моя консультация вообще не понадобится. Тогда возьмите мою визитку, Анна Андреевна. Взмах рукой и в ней вместо конверта появляется обильно позолоченная визитная карточка. ЗАО БЕСТ Технострой Групп. Генеральный директор. Все виды ремонтно-строительных работ. Что угодно в лучшем виде за очень вменяемую цену. Спасибо. Анна спрятала карточку в карман халата, выданного ей Дмитрием Григорьевичем. Как соберусь баню строить, позвоню. Про баню было сказано просто так, из вежливости. Анна никогда не пользовалась подобными контактами. И не потому, что была нерочительна или стеснительной. Просто не хотела становиться кому-то обязанной. Тем более, что если верить коллегам, половина пациентов, если не все 75%, не узнают и не припоминают врачей, которым когда-то по собственному почину набивались с услугами. Напрасное унижение втрое хуже не напрасного, утверждает заведующий учебной частью кафедры доцент Хрулева. Зря вы от денег отказались, посочувствовал в коридоре Дмитрий Григорьевич. Сочувствие оказалось последней каплей. В ординаторской, где теперь сидели и торопливо, если не стремительно, писали дневники два врача, Дмитрий Григорьевич получил выволочку. Анна поинтересовалась, на что он надеялся, чего он добивается, притягивая, причем неумело, онкологию там, где ее нет. Хочет ли он удалить более-менее здоровую предстательную железу и заработать на этом? Или же намерен передать пациента какому-нибудь шарватану от онкологии для лечения и последующего чудесного исцеления? И зачем? Пусть даже из подачи пациента надо было звать ее на совершенно бессмысленную консультацию. И все это было сказано в ее манере. Спокойным, ледяным голосом, плюс взгляд в глаза. Коллеги Дмитрия Григорьевича, с которыми он Анну не успел, да и навряд ли пожелал бы, познакомить, бросили строчить дневники с интересом, наблюдали бесплатное шоу. «Вам же хотели заплатить», – укорил побагровевший Дмитрий Григорьевич. «Вы путаете меня с клоуном. Это клоунам платят за то, что они развлекают публику». «А я консультирую! Вы вообще улавливаете разницу?» Один из урологов, носатый брюнет, чьи курчавые волосы так и выбивались из-под колпака, незаметно для остальных показал Ане опущенный к низу большой палец правой руки подмигнул. «Добивай, не жалей!» «Вякнул бы еще что-нибудь?» «Точно бы добила!» Но Дмитрий Григорьевич ничего не ответил. Молча принял у Анны халат вместе с кузнецовской визитной карточкой и также молча поспешил закрыть дверь, которую Анна оставила открытой. «Если тебя одолевает искушение громко хлопнуть дверью на прощание, то двери лучше совсем не казаться, а то вдруг…» Обычно ходьба успокаивала, особенно быстрая. Сегодня же с каждым шагом ярость скипалась усильнее. «Но что за люди?» – восклицала в подобных ситуациях покойная мать, вздымая руки кверху. Потом замирала на секунду с поднятыми руками, словно ожидая ответа с неба на свой вопрос. Так и не дождавшись, резко опускала руки и заключала – Бессовестные. В отличие от матери, Анна не заупотребляла таким понятием, как совесть. Даже больше – могла заявить и не раз заявляла прилюдно, что к болезни под названием «совесть» у нее иммунитет. Подобное заявление часто помогает расставить точки над «и». По многим вопросам, начиная с того, кто возьмет сегодня группу ТУшников, примечание 4 – ТУшник от аббревиатуры ТУ – врач лечебной специальности, проходящий тематическое усовершенствование на кафедре. Оушник от ОУ – врач профильной специальности, проходящий на кафедре общего усовершенствования. СУшник от СУ – врач профильной специальности, проходящий на кафедре сертификационное совершенствование, иначе еще называемое повышением квалификации, которое врачи должны проходить раз в 5 лет про которую почему-то забыла заведующей учебной частью кафедры и заканчивая тем, кому выпадет честь, точнее, кто не сможет отбазариться от такой чести, вычитывать очередную монографию заведующей кафедрой. С учетом того, что книги для шефа большей частью пишет несколько человек, благородно не претендующих на авторство, там в одних несостыковках можно утонуть, не говоря уже о прочих ляпах. Но совесть с совестью, а какие-то понятия о порядочности надо же иметь». Напугать пациента, что называется, до усрачки и вытрясти из него все деньги до последней копейки или как вариант, сколько получится, это уже ни в какие человеческие рамки не укладывается. А в профессиональные тем более. Уважающий себя врач до такого не опустится. Сама Анна тоже хороша. Надо было бы попросить вызвать ей информацию по пациенту или хотя бы поподробнее расспросить Дмитрия Григорьевича. Это проклятая тактичность ему виной. Как же, разве можно обижать коллег, задавая им элементарные вопросы? Оказывается, что не только можно, но и нужно. Все, решено, отныне и впредь она сначала дотошно выяснит, что, как, зачем и почему, и только после этого поедет консультировать. Это не из в отделение выйти, это по всей Москве мотаться, а иной раз и по Подмосковью. Хотя что греха таить, это приятно. Приятно, что тебя уважают, ценят, приглашают на консультации, прислушиваются к твоему мнению. Можно считать, что с профессиональной точки зрения в жизни пока все идет более-менее нормально. Еще бы с докторской к 35 успеть, а чего бы не успеть? Мысли о диссертации подействовали успокаивающе, но сразу же по выходе из больничной ворота Анну ждал неприятный сюрприз. Какой-то кретин, впрочем, не исключено, что это была кретинка, запарковал свой красный Рено Логан вплотную к переду графитовой шестерке Анны. На вопрос о марке ее автомобиля Анна небрежно отвечала «шестерка», не уточняя, что шестерка – это маздовская, а не вазовская. Серия энергичных пинков по колесам в купе с не менее энергичными толчками корпуса Логана не включили сигнализацию. Вырвавшись в пространство, Анна оценила расстояние между ее машиной и стоящей сзади Волгой, после чего села за руль и начала елозить туда-сюда, пытаясь вырваться из плена. Елозила долго, филигранно и в конце концов выехала на дорогу, никому ничего не оторвав и не поцарапав, в том числе и своей машинки. Хотя поцарапать хотелось, и не только поцарапать, но и проткнуть. Если бы в бардачке у Анны лежала шила, или на крайняк толстый гвоздь, желательно ржавый, так приятнее, то красному Рено определенно бы не поздоровалась. Но, увы, или, к счастью, ни шила, ни гвоздя в бардачке не было. Лежали там запасные очки в твердом надежном очечнике. Лежали зимние замшевые перчатки, забытые зимой и прижившиеся. Лежали несколько одноразовых стаканчиков, Прямо из бутылок Анна пить не любила. И открывалка. Если постараться, то можно поцарапать машину открывалкой, благо та была частично металлической. Но долго придется возиться и удовольствия никакого. То ли дело шило. Им за какие-то секунды можно выцарапать на капоте, паркуйся вдумчиво, или еще что-нибудь такое же, поучительное и назидательное. Анна не успела переключиться на третью передачу, как в сумке пискнул телефон. Кто-то прислал сообщение. Пришлось остановиться и лезть в сумку так быстрее, чем одной рукой извлекать мобильник, а другой держать руль, да и безопаснее. Великий Ерофеев писал. «Мне не нужна стена, на которой я мог бы опереться. У меня есть своя опора, и я силен. Но дайте мне забор, о который я мог бы почесать свою усталую спину». «Козел!» – вслух выругалась Анна. «Романтик недоделанный». А что еще можно сказать о человеке, который вот уже второй месяц после окончания нудноватого, вялотекущего, изначально обреченного романа – шлет тебе тупые, псевдоромантические сообщения. Дайте мне забор, о который я мог бы почесать свою усталую спину. Как бы не так. Дайте мне жилетку, которую я смогу рыдать ежедневно. Вот так будет больше похоже на правду. Вокруг столько женщин, которые только и мечтают о том, чтобы кого-то выслушать, утешить, приголубить, прибодрить, понять, простить, наконец. Какой смысл пытаться возобновить отношения с черствой бездушной женщиной, которую при расставании обозвал снежной королевой? И совсем не на красоту намекал дружок-пирожок. «Снежная королева, кажется, была красивой, а на холодность и бесчувствие». А теперь надоедает дурацкими сообщениями. Звонить не звонит, потому что знает, куда ему сразу же посоветуют отправиться. Конечно, можно было бы внести номер дружка-пирожка в черный список, но это бы означало признаться самой себе в том, что он ее достал. Вынудил обороняться. Много чести будет. А цитатка, кстати, хорошая, незаезженная. Надо запомнить и как-нибудь вставить к месту на кафедральном собрании. Аркадий Вениаминович, дайте мне забор, о который я могла бы почесать свою усталую спину. Или нет, Вениаминович еще поймет превратно, Ну его старого виласа. Не стоит будить лихо, пока оно тихо. Не надо вносить лишней напряженности в отношения. Знаем этих спокойных, уравновешенных дядечек с сединой в бороде. Как бес им в ребро ступит, только держись. Профессор Полженицкий, декан педиатрического факультета и заведующий кафедрой педиатрии, домогался взаимностью у одной из своих лаборанток больше года. У баранка попалась уперто-принципиальная, домогательство отвергала, а на другую кафедру перевестись не догадывалась. А может и не хотела, может наслаждалась ситуацией. Сцены, говорят, поженицкий устраивал такие бурные. Куда там Шекспиру? Причем прилюдно, где застанет, там и устроит. Больше года, да потом пыл начал секать. Что самое интересное, так и работают вместе на одной кафедре. А в баранку уже защититься успела. Правильный мужик Пуженицкий, респект ему за то, что не стал опускаться до мелкой мести, хотя не исключено, что он еще надеется. Перешел, так сказать, от лобовых атак к долговременной осаде. Убирать телефон обратно в сумку она не стала. Положила, точнее, почти швырнула на переднее пассажирское сиденье. Ехать далеко и долго, пусть лучше лежит под рукой, на всякий случай.